выдерживать три года до полного испарения влаги. По словам тамбы, взрослому мужчине хватало двух-трёх таких шариков, чтобы целый день не чувствовать голода и утомления. А вместо бутылки с водой Эраст Петрович получил запас сукайтцумару: три крошечных катышка из сахара, солода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 На титулярного советника смотрела фарфоровая кукла в кимоно с высокой прической. Он долго вглядывался в это изображение, но Мидорий не узнал. Исчезла куда-то и красота. Эрасту Петровичу отвлеченно подумалось, что настоящую красоту невозможно запечатлеть при помощи фотографического объектива, она слишком жива. неправильно, слишком переменчиво, а может быть, все дело в том, что настоящую красоту воспринимаешь не глазами, а как-то иначе. Путь от Йокогамы до гор занял два дня. Обратно же Раст Петрович докатил за 5 часов, не сделал ни единой передышки. но нисколько не устал должно быть из-за волшебных мару чтобы попасть в блав следовало ехать прямо в сторону Ипподрома, но вместо этого фондорин направил свою машину влево к реке за которой теснились окутанные утренним туманом крыши торговых кварталов пронёсся через мост нисинобаси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 построил турусов на колесах, а ныне при абсолютном неучастии эмоций план получился на удивление простой и ясный. В консульство, вернее, к себе на квартиру, Эраст Петрович заехал по делу, имевшему прямое касательство к арифметическому плану. Мимо спальни прошел, отвернувшись, так подсказал инстинкт самосохранения.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 Вдруг резкий нервный крик. Не двигаться, не то выстрелю. На пороге кабинета стоял консул Дароннин в японском халате с револьвером в руке. "Это я", Фондорин», спокойно сказал титулярный советник, оглянувшись не более чем на секунду, и снова зашелестел страницами. "Здравствуйте, Всеволодович". Вы? ахнул консул, не опуская оружие, надо полагать, от неожиданности. А я увидел свет в ваших окнах, дверь нараспашку. Подумал, воры или того хуже. Господи, вы живы! Где вы пропадали? Вас не было целую неделю. Я уж а где ваш японец?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 Засунул одну штуку и не вспомню куда, с досадой произнес Фандорин. Может быть, в бульвер «Знаете, какой тут без вас вышел фокус, консоль коротко хохотнул. Скотина бухарцев, в тихомолку написал на вас донос. Причем не куда-нибудь, а в третье отделение. А приходит шифра телеграммы, за подписью самого шефа жандармов, генерала адъютанта Мизинова. Пусть Фондорин делает то, что считает нужным. Бухарцев совершенно уничтожен. Теперь для посланника главная персона вы. Барон вас с перепугу даже к ордену представил.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 Вот ту воистину знак судьбы. Только тут и раз Петрович оторвался от поисков, посмотрел на консула чуть внимательней и понял, что тот явно не в себе. Что с вами случилось? У вас румянец. Румянец? В самом деле? Доронин смущенно схватился за щеку. Ах, Фандорин, произошло чудо! Истинное чудо! Моя обоясье ждёт ребёнка. Сегодня доктор сказал, сомнений нет. Я давно уже смирился, что мне никогда не стать отцом, и вдруг поздравляю. Рас Петрович подумал, чтобы сказать еще, но не придумал и торжественно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 Я уж приготовился к длительному ожиданию, когда еще смену пришлют. А тут вы такой уж счастливый день. Вы живы, значит, есть кому сдать дела. Счастье тугоухо, и все Витальевичу не пришло в голову, что последняя фраза прозвучала довольно обидно для его помощника. Но Фондорин, впрочем,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 Условленному месту встречи он не попал. На мосту Ятобаси, за которым начинался собственно блаф, велосипедиста окликнул очень молодой, по-европейски одетый японец. Почтительно приподняв соломенную шляпу, он сказал: "Мистер Фондорин, не угодно ли выпить чаю?" И показал на вывеску английско японская чайная гостиная. Пить чаю в намерения Растопетровюча не входило, но обращение по имени произвело на вице консула должное впечатление. Осмотрев невысокую, но стройную фигуру японца и особенно отметив его спокойный, чрезвычайно серьезный взгляд, какой нечасто бывает у юношей, Фандорин спросил: Вы Дэн? студент-медик к вашим услугам. Чайная гостиная оказалась заведением смешанного типа, каких в её когаме было немало. В одной части столы и стулья, в другой циновки и подушки. В английской половине в этот ранний час было почти пусто, лишь за одним из столов сидели пастор с женой и пятью дочерьми. Кушали чай с молоком провожатый провел титулярного советника дальше раздвинул бумажную перегородку и эраст петрович увидел что на японской половине посетителей еще меньше собственно всего один сухонький старичок в линялом кимоно почему здесь почему не на холме спросил эраст петрович садясь Там чёрные куртки, да? Глаза Дзянина, испытующе задержались на каменном лице титулярного советника. Да. Откуда ты знаешь? Не получив донесения, Дон понял, что его второй отряд тоже уничтожен. Ждёт возмездие. Сел в осаду. А про холм, откуда просматривается весь дом, ему подсказал сирота. Скажи лучше, как ты догадался, что я поеду в Блав с этой стороны? Никак. На дороге, которая ведет от ипподрома, ждет твой слуга. Он тоже привел бы тебя сюда. Значит, в дом не попасть? Я долго сидел на дереве, смотрел в гайдзинскую увеличительную трубку совсем плохо цурумаки не выходит наружу вдоль всей ограды часовые месть придется отложить возможно на недели на месяцы даже на годы ничего месть это блюдо которое не протухнет там бы не спеша раскурил свою маленькую трубочку Я расскажу тебе, как отомстил обидчику мой прадед. Тамбо был восьмой. Один заказчик, могущественный даймё, решил не платить за выполненную работу и убил синоби, явившегося к нему за деньгами. Это были очень большие деньги, а даймё был жадный. Он решил, что никогда больше не покинет пределов замка. не выходил из своих покоев, и к нему тоже никого не пускали. Тогда тамба восьмой велел своему сыну, девятилетнему мальчику, устроиться в замок на кухню. Мальчик был старателен и постепенно продвигался по службе. Сначала он подметал двор, потом задник комнаты. Потом стал поваренком для прислуги. учеником княжеского повара долго учился растирать пасту из мочевого пузыря акулы это требует особого мастерства наконец к 19 годам он достиг такого совершенства что ему дозволили приготовить трудное кушанье для князя это был последний день в жизни даймё на расплату ушло 10 лет Выслушав колоритную историю, Фандорин подумал: 10 лет жить со стиснутыми легкими? Ну уж нет. Возникла правда и другая мысль: а что если и месть не поможет? Вопрос был оставлен без ответов. Вместо него Раст Петрович задал другой вслух Видел ли ты в свою увеличительную трубу сироту? Да, много раз. И во дворе, и в окне дома. А белую женщину, высокую, с желтыми волосами, заплетёнными в длинную косу? В доме нет женщин, там одни мужчины. Дюнен смотрел на собеседника с все большим вниманием. Так я и думал. Готовясь к обороне, сирота переправил свою невесту в какое-нибудь безопасное место. Эраст Петрович удовлетворенно кивнул. Нам не нужно ждать десять лет. Мочевой пузырь акулы тоже не понадобится. А что нам понадобится? Тихо-тихо, словно боясь спугнуть добычу, спросил Тамба. Его племянник весь подался вперед, не сводя глаз с гайдзина. Тот отвернулся и через открытое окно смотрел на улицу. Кажется, его чем-то заинтересовал висевший на столбе синий ящик с двумя перекрещенными почтовыми рожками. Ответ состоял из одного слова. Почтальон. Дядя и племянник переглянулись. Который носит письма, уточнил Дзямин. Который носит письма. Полная сумка любви, радости, горя у почтальона.